Дни, дни клонились к вечеру, и утро было точно обрезано, отсутствовало при начале дня. Сразу-сразу зацветало солнце, поднимая растения в надземные местности, раскрывая чашечки цветов и заставляя воду из рек испаряться в надземные местности. тот человек спал, видя сон. То сразу шел в мохнатые волочные шапки Продавать свое имущество Или по иному какому делу Или просто удить рыбу Приговаривая «Удись, удись, голубая сестра» День становился добрым И вдруг на Неве грохотала пушка Называя полдень Так страшно неожиданно Что на мосту два дровосека Подпрыгнули, ударив тяжелыми спагами по камню В эти дни Дьявол разгуливал по улицам в образе часовщика, предлагая свои услуги. 28 июня 1931 года